Глава девятая. Гайдо спешит на помощь. Алиса была в отчаянии. Вот уж не предполагала, что ее желание помочь ребятишкам с планеты Уксу приведет к таким неприятностям. Что делать? Как их убедить? И тут астероид покачнулся. Зазвенела посуда в шкафу. «Что такое?» — испугался Карла. «У нас попал метеорит». «Нет!» Донесся до них голос с пульта. Это я, корабль Гайдо. Я услышал, что вы задерживаете мою пассажирку, благородную и честную Алису Селезневу, отважного борца с диктаторами и пиратами всей вселенной. Вы посмели заподозрить ее в страшных преступлениях. Остроец снова покачнулся еще сильнее. Я вас опрокину, крикнул кораблик. Немедленно отпустите Алису. Он сошел с ума, сообразил Карла. Нам не хватало еще сумасшедшего космического корабля. Робот, приготовь установку защиты, дать по кораблю агрессору залп из всех установок. Погодите! закричала Алиса, которая испугалась за Гайдо, ведь ее маленький кораблик не знал страха. Но почему вам не связаться с галактическим центром или даже с Землей? Мое имя есть в справочнике. Вы можете поговорить с моим папой. Связь с галактическим центром очень ненадежна. — ответил робот-сейф. «Между нами чёрное облако!» Астероид качнулся ещё раз. «Гайдо, прекрати!» — приказала Алиса. «Не прекращу!» И тут Алиса сообразила, что надо делать. «Постойте!» — воскликнула она. «Пожалуйста, сходите, к Гайдо, на борт, и пусть он даст вам какую-нибудь книжку обо мне. У него их штук десять». «Ещё бы!» — ответил Гайдо. Я собираю все книги о девочке с Земли». «А что в этих книжках?» — спросил Карла. «Там описаны некоторые из моих приключений», — скромно ответила Алиса. «Эти книжки очень популярны на Земле и на некоторых других планетах». «На всех, где живут культурные люди», — добавил Гайдо. «Хорошо», — сдался Карла. «Я пойду и возьму эти книги. Но не буду заходить внутрь твоего корабля, девочка». Я не хочу, чтобы он захватил меня в плен. Я открою люк, а он пускай передаст мне книги манипулятором. Он сможет?» «Смогу», — вздохнул Гайдо. «Хотя мне стыдно слушать, как человек, которому доверили охранять целую планету тиранов и деспотов, испугался одной девочки». «Девочки разные бывают», — ответил робот-сейф. «А некоторые люди отлично умеют переодеваться в девочек!» Карло Жерардо вскоре возвратился, неся в руках пачку книг и видеокассет. Он положил пачку на стол и принялся перекладывать книги. «Это все о тебе?» — спросил он недоверчиво. «Там есть мой портрет», — ответила Алиса. «Как странно», — сказал Карло. «Столько книг об обыкновенной девочке». Он внимательно посмотрел на Алису, сравнивая ее с портретом на обложке. Потом принял решение. Отвези девочку на ее корабль, я прогляжу книги и завтра утром сообщу свое решение». Робот-сейф, который, как показалось Алисе, с удовольствием посадил бы ее под замок, молча отвел девочку к люку, и Алиса прыгнула внутри Гайдо. Гайдо уже приготовил ей ужин, хотя, честно говоря, Алисе совсем не хотелось есть но пришлось уничтожить все, потому что для Гайдо было бы трагедией, если бы Алисочка лишилась аппетита. Кораблик был недоволен приемом и удивлен тем, что на свете есть неучи, которые ничего не читали про Алису. Наступил ранний вечер. Чтобы скоротать время, Алиса и Гайдо занялись хозяйством. Гайдо вымыл полы стены и стены, постирал белье, Алиса приготовила себе на завтра еду и вышила подушечку для малышки. Гайдо давно просил ее об этом. Утром Алиса проснулась от сигнала связи. Она посмотрела на часы 6:30 местного времени. Еще бы спать и спать. Жмурясь от яркой лампочки, Алиса включила экран. На экране появилось лицо Карла. Он выглядел ужасно глаза красные, не выспавшиеся. Лысина потускнела, один устарчит торчит вверх, а второй вниз, а синяк под глазом стал желто-зеленым. «Я не спал всю ночь», — хрипло произнес он. «И мой робот Кристал тоже не спал всю ночь. Мы читали книги о тебе. Прости, что мы оскорбили тебя подозрением. Я беру все мои слова обратно. Я счастлив, что судьба позволила мне познакомиться с самой Алисой Селезнёвой». «Спасибо», — сказала Алиса. «Я очень рада. Только мне хочется спать. Вы не могли бы позвонить часа через два?» «Ой, простите», — ахнул Карло. Я забыл, что еще рано. Мне так хотелось выразить вам свое восхищение. Скажите, пожалуйста, вы в самом деле наследная принцесса. «И еще дважды княжна, трижды королева и один раз премьер-министр», — ответил за у Гайдо, который внутренне ликовал, но старался не показать своей радости. С извинениями Карл отключился, а Гайдо сказал, «Мог бы и вчера сообразить, что к чему». «Неужели по человеку не видно, герой он или злодей?» «Вот посмотрим с тобой на тиранов и злодеев и выясним, можно их сразу отличить от обыкновенных людей или нельзя?» — ответила Алиса. С этими словами она снова заснула и даже успела до восьми часов просмотреть длинный сон с приключениями, которым она сражалась с роботом-сейфом. А утром Карла встречал Алису у люка.